Семь. У меня редко бывали ситуации, когда я не находила, что ответить. Однако сейчас в голове было отвратительно пусто. Только что-то звенело, и больше ничего. Даже не получается рявкнуть, потому что, во-первых, я согласилась подыграть. Во-вторых, какого демона тут происходит? Спасает, что Дачен закрывает меня с собой от острого взгляда мужчины, который, кажется, решил изучить с ног до головы. Я с каким-то странным удивлением отмечаю, что оказаться за чьим-то плечом не так уж и плохо, стыдно, неприятно, ничего подобного. Наоборот, словно появилась возможность с облегчением перевести дыхание. Я сама не понимаю, зачем кладу руку на это самое плечо и чуть сжимаю. Если Дочаны не ожидал такой реакции, то не показывает этого. А сам накрывает мои пальцы своими и сжимает в ответ. По телу проходит странная волна. «Будто без слов сказали, все в порядке, не волнуйся». «Глупо, конечно». «Здравствуйте», — говорю я, решив, что это самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации. «Здравствуйте», — отвечает мужчина. «Дачан, можно тебя на минутку?» Дачан невозмутимо кивает, поднимается, касается моей щеки. «Я скоро приду. Лежи». И выходит. Я резко сажусь на постели, едва дверь закрывается. Тут же морщусь, поймав перед глазами пляшущих лисичек, и зажмуриваюсь. Все же из вредности не стоит так двигаться. Но до да какого демона? Если бы не мерзкая слабость, то я и вовсе бы встала и пошла уже домой. Только вот она пока никуда не девается. Голод все же даёт о себе знать. Есть неожиданно хочется до одури. Значит, надо как можно скорее отсюда убраться. Но стоит подождать до Чена. Будет крайне нелепо напороться на дядюшку. Никаких разборок сейчас не хотелось совершенно. Вникать в отношения дома Джани, тем более. Надо отметить, что я ожидала услышать разговор на повышенных тонах, но ничего подобного не происходило. То ли ушли далеко, то ли спокойно говорят. Отмечаю я. Все может быть. Вставать с дивана не хочется, здесь мягко, очень мягко, и дождь звучит так убаюкивающе. Можно только прикрыть глаза, только сделать вдох, чтобы собраться с силами и встать. Я прикрываю веки и... проваливаюсь в сладкий глубокий сон. В нем я почему-то оказываюсь на кухне, окружённая уютом и ароматами свежей выпечки. И совсем немного специй, среди которых перец. Передо мной рабочая поверхность, усыпанная мукой. Все укутывает атмосфера домашнего тепла. Мои руки заняты мягким тестом, и каждое движение наполнено любовью к тому, что будет. Солнечные лучи проникают сквозь окна, наполняя пространство светом и теплом. Внезапно откуда-то звучит голос. Любимый, невероятный, настоящий. Я знаю, кому он принадлежит, но при этом это знание спрятано где-то очень глубоко. Просто факт. Сердце начинает стучать быстрее, я поднимаю взгляд. Дверь распахнута, там в лучах света стоит человек. Ее улыбка ощущается, как солнечный луч в серых облаках. теплый, немного щекочущий. Внутри от этого разливается какой-то покой. Такой, как в детстве, когда родители еще были живы. Я точно знаю, что как только подойду к этому человеку, то почувствую, как крепко обнимают сильные руки а губы касаются волос. И обещают. все будет хорошо. Сон настолько сладкий и яркий, что я не просыпаюсь, даже когда в комнате кто-то оказывается. Стоит и не двигается, молча разглядывая меня спящую, и сейчас такую юную и беззащитную. А потом тихо подходит и осторожно накрывает теплым шерстяным пледом. А еще вытягивает заколку, чтобы волосы могли свободно упасть на подушку. Я еле слышно выдыхаю, прижимая щекой к подушке, еще не зная, что вышивка оставит отпечаток, и умиротворенно проваливаюсь в сон глубже. Чьи-то пальцы невесомо гладят меня по волосам, а потом дверь тихо прикрывается. Я просыпаюсь, словно толкают изнутри, жмурюсь, провожу ладонями по лицу. Голова тяжелая. Не отказалось бы поспать еще. Смотрю в окно, по-прежнему идет дождь но значительно слабее того, что было. Было. О, небожители! Я вскакиваю, как ошпаренная, судорожно оглядываюсь по сторонам. Плед, диван, заколка на тумбочке. Я что, заснула? Бормочу под нос. Этого еще не хватало, я? Я совершенно не жду, что в этот момент заглянет Дачен, внимательно посмотрит и спросит. «Как ты себя чувствуешь?» «Я нормально». Остается только буркнуть. Мне надо идти. Тогда пошли есть. Все на столе. Я теряю дар речи.